Изнанка. У нее много загадок и странных свойств, но одно из, если можно так сказать, основных – дискретность. Она напоминает огромный пазл размером с мир, части которого вдобавок кто-то регулярно перетасовывает. С участками реального мира участки изнанки связаны фиксированно, но вот между собой части, за редким исключением, на постоянной основе не соединены. Сектор, соединенный в реальности с центром Антарктиды, может наизнанке соседствовать с сектором, ведущим в Сахару, а на следующие сутки на его месте может находиться сектор, ведущий на Золотой берег. Хаос. Однако хаос, который ушлые маги научились использовать к своей выгоде. Благодаря расставленным то тут, то там магическим маякам, специалисты могут прикидывать текущую раскладку изнанки и рассчитывать пути через подходящие сектора, сокращающие дорогу длиной несколько тысяч километров в реале до пары-тройки километров через изнанку, с пересадками в реальном мире. Учитывая, что время изнанки с реальным практически не связано, пока находишься здесь, в реале время не идет, получается почти телепортация – хотя так перемещаться могут и не все, только специалисты-проводники. Я могу. Автокарта, игровая фича в реале, оказалась для этого крайне полезна. Точность перемещения через изнанку у меня выше, чем у опытных проводников. Читер. Хе. Вместо отдельных маяков, по которым ориентируются нормальные проводники, я, по сути, оставляю их за собой везде, где прохожу. Очень удобно. Хотя и мне зачастую приходится повозиться, бегая по изнанке часами субъективного времени. Все-таки мир большой, а расклад секторов непредсказуем. Выбрался в Реал более-менее поблизости от владений венгров. Созвонился, иду забирать товар. Непосредственно на территорию клана, однако, меня пускать не стали. Вывезли Каменюку на небольшом грузовичке. Несколько невежливо, но не буду лезть со своим уставом. Тем более не мне говорить об этикете в любом случае в параметры заказа по размеру не больше кубометра они уложились но это действительно выглядело просто как здоровенный камень обыкновенный кусок гранита даже почти необработанный изучение предмета пробормотал я себе под нос чистый камень основания гласила надпись на возникшей передо мной оранжевой голографической панели материальный якорь контрактной магии первого класса количество поддерживаемых контрактов ноль Максимальное количество — 250. Ну, настоящий. Максимальное количество контрактов небольшое, правда, но так мне много и не надо. Народу в моем клане немного, и даже несколько десятков вряд ли удастся набрать. А после нас хоть потоп. «Инвентарь», — произнес я, — прикинул масштабы и добавил. «Персональное усиление тела». Все-таки Каменюка оказалась тяжеловато, так что пришлось в итоге воспользоваться и помощью... «Нет, не венгров, — эти засранцы заявили, что это моя проблема, — достал из инвентаря голема и вместе сумели запихать. Ну, хоть вытаскивать камень из инвентаря будет проще, да и, если что, есть сфену, ей это несложно. Убедившись, что вольные каменщики ха, настроены ко мне по какой-то причине недружелюбно, и разместив-таки камень в инвентаре, — голем вернулся туда же, — я отправился обратно». Я приобрел-таки небольшой раскладной электромобильчик, так что перемещение по изнанке ощутимо ускорилось и упростилось по сравнению с пешими переходами. А с заклинанием «перезарядка» ресурс моего транспорта практически не ограничен. Давно надо было это сделать. Ходить приходилось много. Хотя нет худо без добра. По пути попадаются тени, а тени — это эссенция и дроп. Я даже смог поднять ранг не боевого, но крайне полезного навыка — автокарта. В принципе, сейчас его можно назвать и боевым. Теперь с новым рангом он не только позволяет автоматически прокладывать маршрут через изнанку, вручную это довольно муторно, но и показывает врагов на мини-карте. Даже тех, кого я не вижу. Может быть, полезно. Даже очень. Дальние перемещения через изнанку очень редко обходится без пересадок в реале. И этот раз не был исключением. Лес. И опять Канада. В прошлый раз это было весьма неприятно. Я передернул плечами, вспоминая тот случай с духом ведьмы. То, что все закончилось для нас хорошо, почти что чудо. Впрочем, второй раз ожидать чего-то подобного не стоит. Все-таки я удачу прокача... Удары. Взрывы. Обрушились на меня сразу с нескольких сторон. Их сила была достаточно велика, чтобы расщепить дерево поблизости, а меня сбить с ног и заставить кувыркнуться в воздухе. Однако... «Персональный барьер, магическая броня, магический щит!» Они даже не смогли полностью разрушить мою защитную магию, которую я привык поддерживать постоянно. Тем не менее, я обновил ее и поднял дополнительные защиты еще до того, как остановил свой полет веревками. Я еще не опустил ноги на землю, когда последовала новая атака, причем комбинированная. Листья с окружающих деревьев ливнем осыпались на меня и закружились вокруг, а затем все дружно взорвались. «Это заняло какую-то долю секунды, и даже с моими защитами могло бы быть неприятно, если бы я оказался в зоне поражения. Однако веревки рулят». Подумываю о том, чтобы взять эту фразу девизом. В любом случае, чувство опасности и элементарная логика сразу же, как только меня атаковали, заставили воспользоваться веревками не только для того, чтобы восстановить равновесие, но и рывком переместиться в сторону от атакованной зоны – Рывок довольно болезненный, но это оправдывает себя. Короткий взгляд на миникарту. Красные точки есть, но удаляются. В другом случае, пожалуй, я и не стал бы искать врага в одиночку. Постарался бы смыться, но раз уж вижу, где они. Нужно же держать марку. Все-таки военный вождь. Тем более хреновое достижение. Это признание, так ведь? В связи с вашими достижениями и занимаемым постом на вас направлено множество взглядов. И ваши действия оказывают эффект. Однако в первую очередь от вас ждут, когда вы оступитесь. Эффект – множитель увеличения репутации 1,5, множитель уменьшения репутации 2. Такие вот пирожки. Давать слабину никак нельзя. Съедят. В любом случае. М-маскировка. Персональное усиление тела. Левитация. Просто бежать медленно и опасно, а изображать из себя Человека-паука не мое, возможно, если навыки подниму выше, но и то вряд ли. Однако если обнулить свой вес левитацией, ситуация меняется. Я подтянул себя веревкой вверх и вперед, ухватившись ею за ствол дерева впереди в направлении отступающих красных точек на миникарте. Стремительный рывок, куда менее болезненный, чем предыдущий, моментально проглотил изрядный кусок расстояния, затем следующий — Дистанция до целей, их было трое, явно сокращалась, но кто знает, что там у них заготовлено. Хорошо, если просто что-то для отступления, хотя если сбегут, это тоже не больно-то хорошо, а если подготовили что-то серьезное от преследователя. Так что еще пара рывков, и я решил, что этого достаточно. Барьер грез. Магия виртуального пространства накрыла участок леса, замкнув в себе меня и мои цели – Точная копия местности, но все ее содержимое, кроме разве что нас четверых, еще более иллюзорно, чем изнанка. Ну, может, еще воздух тут настоящий, не знаю. В любом случае, это полезная, но требовательная магия. На нее ушла вся оставшаяся у меня после примененных ранее заклинаний мана, так что прежде чем продолжать охоту, нужно ее восстановить. Зелье маны – не наш метод, хотя в каком-то смысле... «Идея диаблоподобных игр с висящими на поясе для быстрого доступа бутылочками в целом довольно здравая, хотя носить на поясе в бой стеклянные бутылочки и глупо. Недавние взрывы это только подтвердили. У меня на поясе висела пара металлических с алхимической обработкой фляг, в боевых условиях они подвешиваются на плечи, заодно играют роль дополнительной защиты, и трубочки выводятся к губам. Сейчас пришлось просто снять рукой и сорвать крышку». «Черный чай Делюкс. Воля плюс один. Небольшая сопротивляемость усыплению. Незначительная сопротивляемость ментальным состояниям. 15 минут». Ну и конкретно мне ману восстанавливает. Впрочем, даже подтягивая то, что заменяло мне зелье маны, я не стоял на месте. Автокарта продолжала работать даже внутри барьера грез, так что противники, они же добыча, оставались в буквальном смысле у меня на радаре. Закончу это по-быстрому. Принцип, загнанный в угол крысы, однако никто не отменял. И противники определенно тоже знали, где я нахожусь, несмотря на М-маскировку. Сразу два дерева по сторонам внезапно ожили и обрушили на меня дубинки веток, покрытые бритвенно-острыми листьями, со свистом, разрезавшими воздух. Хм, друид, алхимик или спиритист? Неважно. Тахна блокировала удары сразу нескольких веток, Высунувшись из-под моей одежды на пару метров, при нужде она, как и мои веревки, может увеличивать длину. В любом случае, пока она выламывала покусившиеся на ее насест ветки, я обернул веревку вокруг ствола ожившего дерева с другой стороны. Касание смерти. Только что бывший крепким и угрожающим древомонстр осыпался трухой. Быстрее, чем ожидалось, и эссенции нет. Не спиритист. Изучение существа. Обычное дерево, оживленное загадочной силой и не друид. Экзот, скорее всего, алхимик, способный на такое, не стал бы заниматься подобной фигней. На секунду промелькнула мысль воспользоваться фокусировкой ауры на Тахне, но это аморально, так что просто повторил касание смерти, предварительно попросив цепь через связь отпустить деревяшку. Если останется в контакте во время применения заклинания, достанется и ей. Второе дерево тоже рассыпалось, и я продолжил погоню». Среди деревьев мелькнула чья-то фигура, но в следующий миг вокруг меня вспухло облако плотного черного дыма, скрывшее и ее, и вообще все вокруг. Рывок не помог, дым словно прилепился ко мне, и облако двигалось вместе со мной. Можно попробовать волну антимагии, но сперва еще раз магия барьеров. Два барьера, один повторяющий очертания моего тела, второй сферический, поймали дым меж собой». Затем протянулись друг к дружке, соединились и принялись выворачиваться, замыкая магический дым в сферическом барьере. Эта штука, бьющаяся изнутри о прозрачную стенку сферы, еще и токсичная, судя по тому, как щиплет кожа там, где он ее коснулся. У меня есть навык сопротивления яду, но на всякий случай я воспользовался заклинанием исцеления. И снова мана почти на нуле. Исправляется тем же способом, что и прежде». Сунув ужавшуюся до размеров яйца сферу с дымом в карман, глядишь, пригодится, я снова рванул за добычей. Похоже, у них там экзот, алхимик и ясновидящий. Или что-то в этом роде. Как-то же они меня засекают под маскировкой в собственном барьере. Ну, возможно, сенсор, а не ясновидящий. Но тогда остается вопрос, как они изначально подгадали с местом для засады. «Лучше сами сдайтесь, а то хуже будет», — честно предупредил я вслух. Усилить голос нечем, но они и так слышат наверняка. «Пока что я пытаюсь вас просто поймать, чтобы допросить, а могу начать бить на поражение. Примерно так». Я сунул руку в карман и достал пару металлических пирамидок, направил ее в сторону красных точек на миникарте и ссыпал боеприпасы обратно. Стоит провести небольшой эксперимент. Выстрел, взрыв, бросок. На этот раз вместо стандартного боеприпаса я использовал бутылочку из инвентаря и вслед за взрывом впереди вспухло облако дыма. Око за око, так сказать. И да, работает. Учту, в слабомагическом мире особенно пригодится. Управлять газом я тоже могу. Фильтрующим барьером, но маны жалко. Угу, остановились. Я приблизился, пока между деревьев не показались люди. Один полный, лет тридцати, в очках. Натуральный гик. Удивительно, что так резво бегал. Хоть и дышит тяжело. Другой, худой, высокий, тоже отдает гикостью и с титулом «Мастер растений». «Глупая попытка», — сообщил я, направив руку в сторону третьей точки, скрывшейся поодаль. Выстрел, взрыв, бросок. Светящаяся сосулька чуть ли не в метр длиной пробила невидимый стационарный барьер и щит, но застряла в персональном барьере. Одновременно атаковавшего алхимика окутало облако сонного газа, а к парочке передо мной стремительно метнулась тахна, которую я все-таки убедил ненадолго покинуть на насест. Маги не успели толком среагировать, когда она стянула их вместе, для надежности обмотавшись вокруг шеи. Она, в отличие от меня, чувствует магию непосредственно. Я только вижу полоски маны. Так что если попытаются что-то сделать, придавит. А я пока проконтролирую алхимика». Как я и подозревал, выбить его одним ударом не удалось. Все-таки использовать зелья против алхимика не особенно эффективно, как правило, но без поддержки ясновидящего он не мог определять, где я нахожусь, так что я смог его довольно легко нейтрализовать. Веревка и электрошок. Шоковое касание. Алхимик, к слову, ногика был похож куда меньше. Обыкновенный такой мужчина примерно того же возраста, что и двое остальных. Маны чуть поменьше, чем у «Экзота» но больше, чем у ясновидящего. В любом случае, я залил ему в рот сонное зелье и оттащил к товарищам. «Вы идиоты?» — недоумевающе осведомился я. Оскорбить эту троицу авантюристов не пытался, просто действительно не понимал их логику. Скорее даже не мог ее найти. Они действительно придурки или я чего-то не понимаю? Если коротко... Они решили завалить военного вождя Альянса кланов, чтобы развалить Альянс и заработать себе репутацию, решив, что я буду легкой добычей. Их, видите ли, не устраивает глобализация и объединение магов под общим руководством. Даже для магов, среди которых попадаются довольно странные личности, это как-то тупо. По крайней мере, если это действительно вся их мотивация. Может, они отмороженные анархисты? да Но самому сейчас разбираться с ними некогда. И как с ними быть? В инвентарь вся троица не влезет. Впрочем, решение нашлось. Отключив барьер грез, я проверил изнанку. Угу, не блокировано. И связался с одним из своих подчиненных. Санеуме – дух потерянных путей. Он заберет спящих пленников. А я сам продолжил путь домой, предварительно обшмонав их. да странный инцидент. Но показывает, насколько сильно я успел прокачаться. Вопрос качественного допроса пленников взяла на себя Кэти, а я припряг фену к размещению камня основания в штабе. Хотя мы с дамами активно пользуемся моей и Кэти квартирами в Реале, но настоящий штаб, база клана, располагается наизнанке. Я как-то нашел там заброшенную усадьбу какого-то мага, а потом зачистил ее, организовал барьер перетаскивание в нужное место напротив квартиры в Реале И сейчас мы ею пользуемся, заодно потихоньку обустраивая и облагораживая. Последнее совсем понемногу. Хотя у меня в клане в основном дамы, но вопрос внешнего вида дома их не особо беспокоит. Даже Снегурка признает, что сейчас это не особенно важно. Представители других кланов здесь пока не появляются, разве что пленники. Впрочем, электричество, газ и вода у нас есть. Генератор, баллоны, цистерна. Так что жить уже можно, довольно комфортно. Хотя и не понимаю, как притащенные из реала материальные объекты взаимодействуют с изнанкой. Блин, от этих мыслей голова болит начинает. Работает. И ладно. Я практик. Пойдет, решил я, выгрузив камень в пустующую комнату в подвале. И перевел взгляд на сфену. Хм, сразу испытать, что ли? У нас уже есть контракт, и более крепкий, напомнила Горгона, Но коль не жалко тратить бессмысленно часть силы камня... «Нет, ты права», — согласился я, — «но вот Сонеуме, пожалуй, нужно будет заякорить. Подозрительный он тип вообще». При всей его полезности дух действительно был сомнительным. Собственно, он и не является полноценным членом клана, на испытательном сроке все еще. При первой встрече он на меня непонятно почему напал, а потом сам заявился и напросился на участие в клане». Впрочем, духи бывают еще более странными, чем маги, а частично его мотивация понятна. Эссенция. Это вообще ценная для всякой сверхъестественной братья штука, переработанные для легкого усвоения кусочки душ. М да «Ну как оно?» – осведомился Олег. Я перевел серьезный взгляд с остатков эксперимента на него и поднял большой палец. «Отлично! Как минимум не хуже оригинала. Ты крут. Реально крут. Пацан младше меня на несколько лет никакими магическими способностями не обладает, но при этом талантливый пекарь-кулинар. Вот и сейчас ему удалось совершить, ну, не невозможное, далеко не так, но вполне заслуживающее похвалы из замечания дела. Он сумел воссоздать секретный рецепт немецких кондитеров. С моей помощью. Я посмотрел описание и составляющие изучением предмета, но тем не менее. Думаю, Светка будет счастлива. «Кстати, я скинул ей смс и ответ пришел практически сразу. Размещаю заказ на первые 30 экземпляров, а затем немедленно еще одна СМС. На 60. Хотя первые пару десятков я зарезервировал себе. Вообще-то, мне нужно идти навстречу со змеем, но сперва я дождался, пока Олег изготовит несколько пирожных» чрезвычайно сильный маг глава мощного клана планирующий вершину своей карьеры где то выше гор политик в среде магов и вообще опасный тип встречал меня лично полагаю это следует считать знаком уважения однако меня напрягало то что он назначил встречу в кафе все бы ничего но мы должны были обсуждать важные и в целом секретные вещи даже если прикрыться магией от посторонних как то это «Хотя, возможно, я просто не привык к магическим методам ведения дел. К тому же, судя по полоскам маны, тут многие люди-змея». «Кафе принадлежит мне», — пояснил маг, заметив мои взгляды. Ярко-рыжий, с довольно большим застарелым ожогом на правой скуле, он походил не на могущественного огненного мага, а, не знаю, на телеведущего. «И народ здесь, мои кланеры, ну плюс наемники, с которыми пойдем на дело». «Все хотите сказать?» — переспросил я. Что-то многовато не магов немагов. маги тоже могут хорошо сражаться и делать прочие дела», — отозвался Мендоза. Гарсия Пабло Мендоза. Я не был уверен, он мексиканец или испанец, но все-таки второе, видимо. А если есть талант и человек полезный, можно и подучить. Я кивнул. Вполне резонно. Если будет возможность, я и сам так сделаю. Тот же клановый бухгалтер вполне может не быть магом. В принципе, может даже и не знать о магии, хотя это скорее в теории. В принципе, у меня уже есть один немаг. С другой стороны, он демон. Хотя не совсем в клане и не совсем демон. В любом случае, вы говорили, что отряд собран. Что дальше? Сопряжение, я так понял, тоже уже зачистили. Теперь кивнул мой собеседник. Дальше знакомство и притирка. Понятно, кивнул я. У меня есть предложение. Сперва отработать взаимодействие в каком-нибудь слабомагическом мире с удобным коэффициентом времени. Я уже подобрал пару вариантов, которые позволят и сработаться, и сделать что-то полезное. Это я и хотел предложить, сообщил змей, разглядывая меня с неким интересом. Он что, ожидал, что я буду настолько глуп, что даже не подумаю о таком сам? Да не, он не мог меня так низко оценивать. Какие именно варианты у вас? Инвентарь. Я достал нетбук и поставил на стол. Файл уже был открыт. Вообще-то подбирала Снегурка, проконсультировавшись с союзными кланами. Все эти задания оплачивались, так что это сочетание полезного с полезным. «Хм», — протянул Змей, мельком глянув на текст. «Вообще-то это нужно показывать не мне, а команде». «Господа и товарищи, присоединяйтесь к нам!» Из числа присутствовавших вышло несколько человек, принявшихся усаживаться вокруг стола, но прежде чем изучить их, я задал вопрос «Вы не собираетесь участвовать?» «Я отказался от этой идеи», — ответил Гарсия, — «после пробного визита в мир Альтивов. Я буду там почти бесполезен. Вдобавок, в мое отсутствие клан могут атаковать. Так что вам и карты в руки. Однако, представляю вам свою часть команды». «Пожалуй, стоит упомянуть, что после обсуждения этого вопроса между мной, Змеем и остальными главами Альянса кланов, которые, похоже, вели между собой активную борьбу за лидерство, мы решили, что каждая сторона предоставит троих участников. С моей стороны выбор невелик. Я сам, Кэти и либо Сфено, либо Лионеса. В итоге, с некоторым сомнением, я остановился на Гаргоне» и сейчас дамы молча сопровождали меня, однако за стол сели только трое. Впрочем, отвечающий за это представитель альянса уже связался, извинился, сообщил, что из-за текущего расклада изнанки их группы немного задержатся, и попросил начинать без них. Наемники уже более-менее знакомы между собой, так что встреча была организована в основном для меня. «Начну с того, с кем вы уже знакомы», — продолжил змей. «Матти по прозвищу Кривой. Худой, долговязый мужчина ничуть не изменился с прошлой нашей встречи, когда он, признаться, порядком меня выручил. Даже одежда почти такая же, только полегче. Здесь и сейчас было жарковато. И, судя по висящему на его спине длинному футляру, в таких бильярдные кие носят. Он вооружен. Кривой — снайпер, и, как я уже знал, экзот, способный создавать каналы, пути, по которым может что-то двигаться. Не порталы, именно пути, довольно сложно объяснить, но в основном он использует свою способность, чтобы создавать путь, по которому движется пуля. Они у него в буквальном смысле могут залетать за угол. Потому и прозвище такое. Стрелок молча кивнул, чуть подумал и протянул руку в перчатки, которую я тоже после небольшой паузы пожал. Хотя он меня и выручил, и определенно будет полезен, Но он же перед тем едва не прикончил, и в будущем тоже всякое возможно. Профессиональный киллер, знаете ли. Причем не наемник, а член клана Змея, что ожидаемо. Тем не менее, остальные двое, судя по информации от изучения существа, членами Вечного Пламени не были. Мужчина и женщина, мужчина постарше лет около 40, женщине я бы дал лет 25, чем-то напоминает Мерлин Монро. Прическа точно похожа. Оба с титулами, что, естественно, для профессиональных наемников. Женщина – фальшивка, мужчина почему-то на английском – пэкрэд. Что-то вроде жадина, но со значением скорее запасливый. Внешний вид этого пэкрэда соответствовал титулу. Жилет с кучей карманов, вроде такие называются разгрузка, явно затаренных разными вещичками, на поясе тоже пара мини-сумок, за спиной рюкзак, Статы, однако, низкие. Маны всего 5 единиц. Похоже, минимальное значение для мага. Силы – десятка, конституции – 9. Только удача и интуиция выше среднестатистической десятки. 13 и одиннадцать соответственно. Как-то не внушает. Змей утверждал, что хочет нанять лучших. Правда, у него просто может быть некий крутой дар или заначены крутые амулеты. Последнее, судя по титулу, более вероятно. Женщина, в отличие от него, и одета, и в целом выглядит непримечательно. А вот статы повыше, хотя и не сказать, что намного. Разум и воля по одиннадцать, интуиция 12, дух 14, В поле класс у обоих стоит маг-экзот. Фальшивка? Хм. Полагаю, специалистка по смене облика, или что-то в этом роде. Логично взять в отряд кого-то, кто может внедриться к аборигенам, кроме Куалоны. «Как я понимаю, вы специалистка по внедрению», — озвучил я свои мысли. Звали ее, к слову, Саша Грант, а жадину — Леон Дюссоль. «Наполовину верно», — отозвалась Лся Грант. «Прямо на моих глазах женские черты исчезли. Сейчас за столом сидел, несомненно, мужчина. Повторное применение изучения существа показало, что пол действительно изменился. И статы тоже». Ментальные сохранились, а вот сила и конституция увеличились на единичку. Проворство, правда, на нее же уменьшилось. да. Метаморф, похоже. Оборотень-универсал, способный произвольно менять облик. «Алекс Монро», — представился он. «Оно, блин». Я кивнул. Надо бы запомнить имя и не называть настоящим машинально. А то уже выработалась привычка смотреть на статус-бар, когда хочу обратиться к кому-то по имени — Подозреваю, при какой-то способности и соответствующей профессии, как у него, к знанию реального имени можно отнестись нервно. «Артем Щеглов», — представился я, — «с вашей способностью и ролью в отряде в общих чертах понятно, а вы не хотите представиться?» Я перевел взгляд на Дюссоля. «Леон Дюссоль, независимый наемник-универсал», — басовито представился он, причем настоящим именем. «Мастер на все руки». Но известен в основном этим. Он сунул руку в карман и высыпал на стол горсть деревянных цилиндриков в фалангу мизинца размером. «Хм...» Изучение предмета. «Контейнер с заклинанием. Содержит заклинание Fireball ранг 3». Насыщение недоступно». «Еще раз. Хм. «Вы можете запасать заклинание впрок?» Произнося это, я вопросительно поднял бровь. «Именно так», — кивнул мужчина что подводит нас к важному моменту. Я слышал, вы владеете чудотворством. — В какой-то степени, — осторожно согласился я. — Исцелением, — уточнил он. Я кивнул. — Есть такое, но это дорогое удовольствие. Эссенция расходуется прилично, а она недешево. — Но запасти пару кастов будет разумно, — заметил Десоль. — В конце концов, вас же самого можно будет исцелить, если что. — Это можно будет обсудить, — ответил я. В его словах есть резон, стоит признать. Меня тоже могут, например, накаутировать Но это действительно лучше обсудить отдельно.